Глава 80. -е. Постарайся системное уведомление. Чтобы противостоять силе злобы, я использовал дополнительный навык раскрытия потенциала. Мое тело засело магической энергии. Что ж, теперь справимся? Нет. Теперь прочность начала падать в два раза быстрее. Такими темпами не пройдет и пяти минут, как я развалюсь. Текущая ситуация, ценена как опасная. Требуется содействие. А? Это еще кто? Я на объект xxx, XXX. Удален создателем. Информация об имени отсутствует. Да нет, я не совсем про это. Этот голос. Системное уведомление? То, что именованный объект «Мастер» называть системное уведомление, это лишь одна из моих способностей. Через 279 секунд именованный объект «Мастер» будет разрушен. Шанс остановить враждебное излучение до разрушения — 13%. Шанс прекращения жизни для именованного объекта «Фран» — 91%. процент. Серьезно? Нужно вложить очки в магическую стену или магию очищения и защитить Фран. Что же улучшать? Черт, что же мне делать? Системное уведомление. А ты как думаешь? Обе идеи предполагают разрушение. То и что одно, что другое плохая идея. Из первой, со второй альтернативой вероятность прекращения жизни для объекта Фран более 70%. Слушай, может есть какой-то вариант получше? Начать содействие? Очень прошу. Принято. Необходимо временно передать права на использование навыков. Понял. Передаю. Делай что угодно. Подтверждаю передачу прав. Начиная с содействия. Без системные уведомления явно лучше разбираются, что к чему. Что ж, положусь на него. Мне почему-то кажется, что в такой ситуации положиться на него наиболее логично. Активирую ускоренную зону пространства временной магии. Это магия, ускоряющая чувство времени. Таким образом, все вокруг начинает двигаться медленнее. Понятно. Так будет больше времени обдумать все хорошенько. Что и следовало ожидать от системного уведомления. Так умело пользоваться только что полученной магией. Защита Фран определена как первостепенная цель. Использование пяти свободных очков развития. Развитие навыка изменения формы в навык фигурной трансформация. Эй, ты почему так неожиданно используешь свободные очки? Ну, я говорил, что делаешь что угодно. Но ведь из моих 25 очков осталось только 20. Мое тело, находясь под контролем системного уведомления, изменило форму. Оставаясь большим щитом, одна моя часть, потолстев, начала оборачивать Фран. Похоже, фигурная трансформации, в отличие от изменения формы, позволяет даже массу менять. Идеальная броня, не так ли? Не стоит пластом, а тонким каркасом оборачивать черную кошку. Цель этой формы — не столько усилить имеющуюся защиту, как избавиться от всех пробелов в ней, тем самым полностью окружив ее магической стеной. Соединив ее вместе с магической стеной Фран, Получи магическую стену в два раза мощнее, чем обычная магическая стена максимального уровня. Да это же сверхусиление. От такой стены можно многого ожидать. Я теперь не меч и не копье. Больше похоже на кулак. Выявлен недостаток вычислительной способности для развития магической стены и поддержки брони. Используй 5 свободных очков саморазвития. Раздельное мышление развивается в параллельное мышление. Вычислительная способность компенсирована. Да успокойся ты уже. Нехватка свободных очков развития. Конечно, если их так использовать. Использую шесть свободных очков развития. Оценку седьмого уровня улучшаю до десятого уровня максимального. Требования для нового навыка Глаза Бога не выполнены. Получение нового навыка прервано. Похоже, улучшив навык оценка до максимального уровня, можно было получить новый навык. Но чего-то не хватает. И вообще, зачем в такой ситуации улучшать навык оценки? Попытка доступа к Священной Земле. Успех. Анализ библиотеки. Потеря доступа в обмен на информацию о навыке Глаза Бога. Создание глаз Бога. Успех. Священная Земля? Это что еще такое? Место жительства богов? И библиотека какая-то. Ничего не понимаю. Нужно будет потом расспросить. Сейчас лучше не мешать, наверное. Активация глаз Бога. Успешное обнаружение местонахождения легендарных скелетов. Активация фигурной трансформации. Вот оно как. Ей не оценка улучшенной нужна была, а Глаза Бога получить хотела. С ними теперь можно посмотреть сквозь стену злобы и оценить происходящее вокруг. Что-то вылетело из моего тела, которое до сих пор находилось под контролем системного уведомления. Нить? Одна моя часть трансформировалась в лезвие, напоминающее нити стали, и направилась все еще невредимым скелетом. Она постепенно удлинялась в вихре злобы, и только магическая стена не давала настолько тонкому лезвию тут же сломаться. После чего моя нить хирургически точно пробила магические камни скелетов. Это получилось благодаря усилению атаки вследствие раскрытия потенциала. И это нить, мое лезвие. В один момент я впитал 5 магических камней. Системное уведомление, ты просто восхитительно. Обнаружены магические камни общей ценностью в 5521. Повышение ранга, получено 55 свободных очков развития. Осталось 64 свободных очка развития. Используя 18 свободных очков развития. Создание двойника первый уровень улучшают до 10 уровня максимального Получаю новый навык молниеносное мышление. Хм, она улучшила навык создания двойника. И тут его целью было получить молниеносное мышление. Использую 10 свободных очков развития. Усиление максимального уровня навыка создания двойника. Вмешательство улучшение неудача, повторная попытка успех. Получаю специальный навык множественное создание двойников. Усилила максимальный уровень навыка, даже не испробовав его. Но раз нужно, что поделать, я возражать точно не буду. Просто интересно, какой бы двойник получился на максимальном уровне? Используй специальный навык множественное создание двойников. И тут появилось пять моих альтер -эго. Хочет использовать их для защиты? Может, хочет, чтобы они закрывали кого-то собой? Используя параллельное мышление молниеносное мышление. Активируй молниеносное вычисление. Успех. Используй 8 свободных очков развития. улучшая магию пламени с первого уровня до пятого. Ого, улучшила магию пламени. Теперь не на максимум. А значит, ей нужен именно пятый уровень? Используя магию пламени, взрыв инферно. Я и еще пять меня одновременно прочитав заклинание, таковали. Языки золотого пламени, приобретаясь между собой, сконцентрировались в одной точке. Это заклинание позволяет нанести большой урон, если сконцентрироваться в одной точке. И сейчас системное уведомление, используя свою чувствительность способности, высчитывает максимально возможную концентрацию. Сконцентрировавшись в одной точке, огненное заклинание произвело ошеломляющий взрыв. В один момент сдув всю злобу. Я вижу лича. Но злоба, продолжает излучаться, тут же заполняла освобожденное место. Нужно немедленно подать, ей. Если сейчас, то, возможно, сможем убедить. Нет, в случае атаки лич полностью потеряет контроль над злобой. И с 80% вероятностью произойдет мощный взрыв. Что? Серьезно? Ну что ж, тогда лучше не надо. Используй 10 свободных очков развития. Усиливай пожиратель навыков. Получен пожиратель навыков SP. Перезагрузка требований. Возможно повторное использование навыка. Используя пожиратель навыков SP. Успех. Поглощение неуязвимости к запечатыванию. Ого, как хитро. Неужели пожиратель навыков SP может поглощать дополнительные навыки? Используй пространственно-временную магию. Пространственный прыжок. Вот оно как. Благодаря получению навыка неуязвимости к запечатыванию, даже в области сдвига измерений стало возможно перемещение. И в следующий момент мы исчезли из зала.